Отдельные выстрелы винтовок и пулеметов потонули в грохоте взрывов и вое падающих бомб. Расталкивая подминая кусты, как кабан из тростников, из рощи высунулся грузовик. Из его кузова бешено замолотил счетверенный Максим. Дымные трассы пуль потянулись к самолетам. — Шалька-2, здесь шалька-1, на опушке леса. «Штихельшвайн! Уничтожить!» Тройка пикировщиков заложила вираж, выходя на цель. Грузовик дернулся с места, уходя в сторону от самолетов. Покачнулся в кузове пулеметчик. Трассы выписали зигзаг по небу. Первые бомбы легли с перелетом. Лесник инженеру. «На связи инженер. Начали. Дождь пошел». «Встречайте нас!» Взревели моторы у замаскированных еще два дня назад танков, посыпались с брони увядающей ветки, поднялась из кустов пехота. Проезжающий мимо танк задел гусеницей за полушинели, лежащего вниз лицом бойца, потащил его за собой, лопнули под гусеницами консервные банки, Высыпавшиеся из разорванного вещь-мешка. Чавкнуло. Траки окрасились в красный цвет. Навалившись грудью на крышу кабины, Боец стукнул по ней кулаком. — Да не несись ты так! Стреляем, стреляем, а все мимо! Зато цел пока! Водитель очередной раз крутанул баранку, Отчего его собеседник чуть не вылетел за борт.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 Там еще остались иваны Здесь мы и без вас справимся. Шальк-1. Бомб не имею, атакую бортовым вооружением. Шальк-2. Вас понял. Устройте им цирк. Основные силы уже на подходе. Старшина!» А Сергей наторвал от глаз бинокль. «Орудия гобою!» «Так там же самолеты, товарищ старший лейтенант!»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 Прошептала Саргин, оглядывая окрестности в бинокль. — Знать бы, откуда они полезут! Стоявший у большой сосны красноармец нетеропливо постучал по ее стволу. — Ну, что там, пал Михайлович, не тяни уж, говори! — Не вижу ничего толком, Мишка. Деревья мне все закрывают. Самолеты вижу, дым вон откуда-то пошел.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 Вещь первостатейная. Да и много ли ты своей винтовкой, супротив самолета-то, навоюешь? Молчишь? Кто-то, меня слухай, я-то уже не первую войну размениваю. Сидевший на дереве пожилой боец еще раз прислушался. Что это мне не нравится этот шум? Это где же? до да с той стороны дороги.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 Из лесу выбрался танк. — Мать моя женщина! От неожиданности боец аж присел. — Откель он там взялся-то? — пал Михайлович! — вытянул руку вперед молодой красноаромеец. — Вон, еще один! Проламывая сквозь лес, на дорогу выбирались танки. Замелькали между кустами и фигурки пехотинцев.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 Прикинул пожилой боец, — гранаты у тебя есть? — Есть, пал Михайлович, как не быть. Две штуки старшина перед выходом еще выдал. — Оставь мне и топай. — Куда? — За кину гору воровать помидоры. К нашим беги, куда же еще-то? расскажи что тут да как. — Михайлович, а как же ты? Старовать я, Мишка, для беготни ты топай давай. А я уж понемногу устрою тут фрицам кое-чего. Перехватив поудобнее винтовку, боец, засунув в карманы шинели оставленные Мишкой гранаты, зашелестел ветвями кустарника, пробираясь поближе к дороге. Лесник, инженеру. На связи, лесник.